Глава 22. Паша. Игнор. Полный и абсолютный. И это вымораживает больше всего. Если бы она написала «не хочу», «не пойду» и «иди нафиг», мне было бы легче. Не знаю почему, но вот так вот. Но царственная Багира вообще не удостаивает меня ответом. Обидно, блин. А ещё очень хочется узнать, где сегодня вечером носит эту зазнавшуюся дикую кошку. На 200% уверен, что дома она сидеть не будет. Не для того приехала в город, чтобы торчать в гостиной брата перед телеком. По-любому где-то развлекается. И у меня есть полное обоснованное подозрение, что не одна. Выезжаю с работы, еду, сам не знаю куда. Домой? Что там делать? Я планировал сегодняшний вечер провести с Багирой. А она? Зараза жопастая. Бесцельно кружу по вечерним улицам подсвеченным фонарями. Уже сам не понимаю, куда еду и зачем. О, знакомые места. Тут за поворотом атмосфера. «Почему бы не зарулить?» И я заруливаю. «Варлам здесь?» – спрашиваю парней из охраны. «У себя». «Нормас, я в бар». Захожу, падаю в кресло за угловым столом. Может, вар позже подтянется? Наверняка же не просто так сидит поздним вечером в кабинете, дела какие-нибудь решает, так что я не лезу. Я собираюсь осуществить одну идейку, которая пришла мне в голову по дороге. Пишу в городской байкерский чат с вопросом, не видел ли кто знойную красотку Багиру. Её многие знают, но не все. Она довольно давно уехала из города. Так что кидаю фотку. Такую девушку точно заметят. А байкеры, они везде. В каждом баре, кафешке, клубе. У меня всего два глаза, и если я брошусь искать её по городу, то могу до утра бегать бешеным бобиком. А с байкерами у меня сотня пар глаз. Через 15 минут мне в личку прилетает сообщение от бармена одного загородного ресторана. Вижу цель, она и фотка. Багира сидит за столиком с гусаком. Держится за ручки. Смотрят в глаза друг другу. Мля. Если бы мне в печень воткнули вилку, я бы это легче пережил. Тупая тянущая боль, где-то в левом боку, где печень. А нет, печень же справа, слева сердце. И в нём сейчас дырки от вилки. Или от острых багириных зубов. Спасибо, пишу я бармену. Швыряю в сторону телефон, сижу, уткнувшись взглядом в стену. Минут через пять не выдерживаю и отправляю бармену сообщение со знаком вопроса. «Целуются на балконе», — отвечает он, — фотку не прилагает. «Хорошо. Иначе телефон пришлось бы разбить». «Водки!» — киваю я официанту, который крутится рядом. «Двести!» — для начала. Вскоре он ставит передо мной маленький графинчик и стопку. «Чем закусывать будете?» «Но хера мне закусывать?» «Буду запивать кровью, которая капает из моего сердца». «Мля, что за мутная, романтично болеводная хрень крутится в башке? Может, я ещё заплачу, закажу текилу и буду слизывать слёзы со своих щёк?» «Здорово алкоголику и тунеядцу!» раздаётся над моей башкой голос Варлама, и он падает в кресло напротив. «Да пошёл ты!» — ворчу я. но ну, аккуратно! Всё же Варлам — это не какой-нибудь котяра или тот же носорог. Он мужик серьёзный, и сейчас он совершенно серьёзно произносит. «Не даёт, Маруся?» «Не-а!» — я наливаю водки в рюмку. Естественно, Варлам в курсе, я же в общий чат написал. Потом, конечно, поудалял свои сообщения, но он либо прочитал, либо до него уже слухи дошли. В нашей тусовке новости разлетаются быстро. Суровые байкеры любят посплетничать не меньше, чем бабушкин скамейки. Ну давай, нажрись в слюне. А тебе что за забота? Клуб твой крушить не буду, обещаю. Настроение не то. Спасибо, успокоил, ржёт Варлам. Выпьешь со мной? Домой поеду, жена ждёт. «Жена у него. Беременная. Ждёт его. А меня никто нигде не ждёт. Девушка моей мечты сейчас сосётся с гусём. Целует его в надменный клюв. Фумля!» Фу, «Привет, жене!» — говорю я Варламу и опрокидываю в себя первую рюмку. «Передам!» — кивает он. «И Марусе при случае передам, что правильно сделала». «В смысле?» «Нахера ей, мамина, пися?» «Чего? Я сжимаю кулаки?» «Варлам, конечно, авторитетный мужик, но звать меня маминой писей — это уже перебор». Это его выражение «вся тусовка» знает. Так суровый волчара называет не, до мужиков, не способных на решительные поступки. «Это он мне? Какого хера?» В этот момент раздаётся звонок моего телефона. «Багира». «Привет, ты меня не нашёл», — раздаётся в ухе бархатный сексуальный голос. «Ошибаешься, детка. Кажется, ты неплохо проводишь время». Резко бросаю я и отключаюсь. Не хочу её слышать. Пусть облизывает клюв своего гусака. Поднимаю глаза. Варлама уже нет. Свалил. Жена его ждёт. Какого хера он мне предъявлял? Наливаю ещё водки, подношу карту и ставлю обратно. Не лезет. Не хочу. Не поможет. Я всё равно буду представлять, как гусак клюёт нежные губы моей Маруси. Зачем она мне звонила? Сказать, что ей нахер не сдалось свидание со мной? Так ей и сам это уже понял. Или она позвонила сама и сказала, что я её не нашёл. А она хотела, чтобы нашёл и оторвал от гусака? Ну нет, я на такое не подписываюсь, но не выдерживаю и набираю бармена. «Объект покинул помещение», — докладывает он. «Что, мля?» Девушка ушла. «Одна. Мужик остался, сидит злой, пьёт виски». «Ты прелесть». «Чё с меня пузырь? Я не пью». «Ты же бармен. Я коплю на телескоп». «Серьёзно?» — ржу я. «Понял. Скину тебе в копилку». Кладу трубку, перевожу бармену благодарность. Прошу официанта сделать мне бургер и принести кофе. Водки больше не хочу. Хочу багиру. Сначала надавать этой же опасной заразе по заднице, потом поставить на колени и... Кажется, официант подумал, что у меня стоит на гамбургер. Не совсем. Но жару я с отменным аппетитом. Ушла от гусака. Но теперь я точно её найду». Допиваю кофе, зову официанта и замираю на месте. «Это что, глюк?» «Не могла она. Она не знает, что я здесь». Я моргаю, чтобы избавиться от наваждения, но наваждение подходит, садится в кресло напротив меня, сложив руки на коленях, и произносит, «Паша, у нас с тобой ничего не получится». «Ага, ага, я так и понял. Ты бросила гусака и примчалась ко мне, чтобы лично сообщить об этом?»